Голова магазина Геймерс. Кошмар Рафталии. «Раф?» «Ой, что произошло?» Я неожиданно для себя проснулась в постели на Афуме Самы. Приподнялась, осмотрелась, но самого на Афуме Самы рядом не было. Зато я заметила кое-что другое. Моя линия взгляда оказалась гораздо ниже, чем обычно. «Раф!» «Что это за голос?» «Рядом со мной, Рафтян?» Я осмотрелась еще раз, но не нашла ее. Впрочем, зная Рафтян, она вполне может прятаться возле меня при помощи магии. Я протянула руку, чтобы попытаться нащупать ее, но вдруг увидела перед собой пушистую лапку. «Что происходит?» Набравшись решимости, я вытащила из шкафа зеркальце и посмотрела в него. Там я увидела... «Рафу?» Да, по непонятной причине я превратилась в Рафтян. Так, нужно успокоиться, сделать глубокий вдох... Не знаю, как такое могло произойти, но чтобы в этом разобраться, нужно сохранять ясность рассудка. Первым делом нужно подумать, стоит ли обращаться к Нафумисаме. саме Дело в том, что ему очень нравится Рафтян, возможно, он даже обрадуется моему превращению. Однако, хотя меня такой облик совсем не устраивает, скорее всего, никто, кроме Нафумисамы, не сможет превратить меня обратно. Или, возможно, стоит сначала обратиться к другим героям. С этой мыслью я попыталась открыть дверь комнаты. «Раф!» «Как же трудно открыть дверь, будучи маленькой Рафтян!» Я подпрыгнула до ручки, повернула ее и выпрыгнула из комнаты. «А, это же Рафтян!» «О, Рафтян! Хорошая сегодня погода, да?» Стоило выйти из дома на Афуме Самы, как со мной заговорили имя Тян и «Раф! Раф-Рафо!» «Беда! Я превратилась в Рафтян!» Попыталась сказать я, но никто меня не понял. «Как же раздражает, когда ты понимаешь собеседника, а он тебя не может!» «Что такое?» Хочешь, я тебя поглажу? Рафо! Нет, не надо меня гладить. Кажется, не хочет. Хм, ничего не понимаю. Наверное, братец бы понял. Нет, это вряд ли. Мне всегда казалось, что Нафуми сама не понимает речь Рафтян. Мне кажется, она хочет нам что-то сказать. Вот как? Наверное, она ищет братца. Раф! Именно. Я должна встретиться с Нафуми самой. На самом деле можно и с Фира, хотя она совершенно не умеет объяснять, но, по крайней мере, понимает речь Рафтян. Если тебе нужен братец, то я видел, как он шел в сторону лаборатории Рата! Это возможно очень кстати, как и эфира, Рата-сан, скорее всего, понимает язык рафообразных. Я помахала лапой имя Итяна Килкун, а затем побежала в лабораторию. Я добралась до дверей как раз когда из них выходил Наафуми сама. Рафо! Рафа Рафо! Рафо! Наафуми сама. Это я! Почему-то я превратилась в Рафтян! О, ты уже здесь, Рафтян! Успела проснуться! Нафуми сама погладила меня и посмотрела с такой нежностью в глазах, какая мне обычно не доставалась. Мне даже приятно стало, но ну и не собираюсь из-за этого отказываться от идеи превращения обратно. «Раф-Рафо!» «Умоляю, выслушайте меня!» Я раздумывала над тем, как бы привести Нафуми саму к кому-то, кто смог бы перевести мою речь. Вдруг... «Рафо!» «Что такое, Рафталия?» Я потеряла дар речи, к Нафуми подошла моя человеческая форма. «Рафо!» хм. «Неужели беспорядки в соседнем городе не могут обойтись без моего вмешательства?» «Ну ладно», — сказал Нафуми сама и посмотрел на меня. «Мне нужно сходить по делам, присмотри пока за деревней». «Зачем вы мне что-то поручаете, пока я в форме рафтян?» «И вообще сейчас важнее другое!» «Рафо! Раф-рафо! Раф!» «Судя по речи моего двойника, это на самом деле рафтян. И что-то она на меня смотрит нехорошим взглядом, в котором читается «Ты сиди здесь и просто смотри!» Рафо. Да, пошли. Подождите, Нафуми-сама. На Не оставляйте меня здесь. Ведь я, ведь я. Ха. Я вскочил и осмотрелась. Комната уже заливал утренний свет. Сон. Я посмотрела на руки, и они оказались моими. Очнувшись лишь наполовину, я пошла в столовую, где должен был находиться Нафуми-сама. На так и оказалось. Он как раз готовил завтрак для жителей деревни. Мысленно вздохнув, я подошла к нему. Рафо. «О, ты уже здесь, Рафтян? Доброе утро!» Рафтян поздоровалась с Нафуми самой первой. М, а, Рафталия, ты тоже уже встала? Привет!» Я показала пальцем на Рафтян и громко заявила. «Я никогда не отдам тебе Нафуми само!» Нафуми сама и Рафтян переглянулись и покрутили головами. «Рафо?» «Ты что такое говоришь, Рафталия? Еще не проснулась, что ли?» «Нет, я... Прошу прощения. Вот такое у меня получилось утро». Надеюсь, больше таких кошмаров не будет.